Мы проратозейничали целое утро, неизвестно на что потратили половину дня. Завтра это больше не повторится, мы будем поосторожнее, не правда ли? Может быть, остаться еще на сутки? Встанем завтра пораньше, снимемся чуть свет, часов в семь или шесть утра, как ты думаешь? Ты затопишь печку, попишешь здесь один лишний вечер, переночуем здесь еще одну ночь. Ах, это было бы так неповторимо, волшебно. Что ж ты ничего не отвечаешь? Опять я в чем-то виновата, несчастная». ты преувеличиваешь, до сумерек еще далеко, еще совсем рано, но будь по-твоему, хорошо, останемся, только успокойся, смотри, как ты возбуждена, действительно, разложимся, снимем шубы, вот Катенька говорит, что проголодалась, докусим, твоя правда, нынешний отъезд был бы слишком неподготовленным, внезапным, только не волнуйся и не плачь, ради бога, сейчас я затоплю». Но перед тем, благо лошадь запряжена, и сани у крыльца, съезжу за последними дровами к бывшему Живаговскому сараю, а то у меня тут больше не полено, а ты не плачь, я скоро вернусь. На снегу перед сараем в несколько кругов шли санные следы прежних заездов и заворотов Юрия Андреевича. Снег у порога был затоптан и замусорен позавчерашней тасткою дров. Облака заволакивавшие небо с утра разошлись, оно очистилось, подморозило. Варыкинский парк, на разных расстояниях окружавший эти места, близко подступал к сараю, как бы для того, чтобы заглянуть в лицо доктора и что-то ему напомнить. Снег в эту зиму лежал глубоким слоем выше порога сарая, и у дверная притолока как бы опустилась, сарай точно сгорбился. С его крыши почти на голову доктору шапкой исполинского гриба свисал пласт наметенного снега. Прямо над свесом крыши, точно воткнутый острием в снег, стоял и горел серым жаром по вырезу, молодой, только что народившийся полумесяц. Хотя был еще день и совсем светло, у доктора было такое чувство, точно он поздним вечером стоит в темном дремучем лесу своей жизни. Такой мрак был у него на душе, так ему было печально.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 Мы считали, что Ворыкино пусто, значит, мы ошибались. Ему и в голову не могло прийти, что у них гости, и что ржание коня доносится со стороны Никулицинского крыльца из сада. Он велся в обходом за к службам заводских усадеб и за буграми, скрывавшими дом, не видел его передней части.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 Запряженные очень широкие крестьянские сани с удобным кузовом, раскормленный вороной жеребец.